547-е. Матерь Агни йоги. Если учитель на некоторое время предоставляет своим собственным силам, то можно ли в эти периоды о нем забывать? Ведь это будет означать, что испытание не выдержано, и что собственные ноги еще не надежны. Как бы ни были тяжкие пространственные токи, учитель с нами всегда ощущаем мы это или нет. Сколько же надо еще испытаний, чтобы поверили, что это действительно так, и не считать, что оставил учитель? Майя убедительна очень, может обмануть хоть кого. Основы непоколебимы и неотрицаемы. Одна из них — неотъемлемая близость учителя света или ручательство было дано о том, что не оставит. Неужели еще непонятна вся глубина? и значение формулы «се а с вами во все дни до скончания века». Вдумайтесь глубже, примерьте к своему пониманию на сегодня, вдвиньте факт в будущее и почуете нечто, чего нельзя передать словами. Но эту формулу жизни отвергли люди и остались одни. Себя, отделивши от света, который сиял им когда-то и ныне сияет, но ярче, мощнее и ближе.